Армянское Нагорье. арография, Историко-географическая среда обитания армянского народа издревле включала в себя Армянское Нагорье и сопредельные территории, простираясь между Черным, Средиземным и Каспийским морями. Армения страна горного ландшафта с хребтами и высокогорьями плоскогорьями и вершинами потухших вулканов. Горный рельеф страны в среднем выше окружающих территорий и характеризуется геоморфологическими особенностями, что обусловило его выделение в отдельный географический регион – Армянское Нагорье. На северо-западе горные хребты Армянского Нагорья – простираются до прибрежной зоны Черного моря. На западе оно граничит с Малазиатским плоскогорьем, а на юго-востоке — с Иранским нагорьем. Армянское нагорье на севере и северо-востоке окаймлено долинами рек Рион и Кур, на юго-западе — равнинами северной Месопотамии. Для ландшафта Армении характерны заснеженные вершины гор, альпийские луга, высокогорные озера, реки, протекающие через глубокие каньоны и ущелья, плодородные долины, склоны гор, покрытые лесами и кустарниками. Природа Армении благоприятна для земледелия и скотоводства, которые были развиты здесь издревле. На северо-западе Армянского нагорья возвышаются горы Восточно-Понтийской системы: Высокой Армении и Тайка. На севере и северо-востоке горы Гугарка, Арцаха и Сюника, Зангизура. На юге горы Армянского Тавра: Кордука, Котура. На юго-востоке Армянские горы. Во внутренней части Нагорья находится горы Бюракан, 10 тысяч источников, и хребет Армянский пар. Здесь возвышается высочайший вулканический массив Армянского Нагорья – гора Арарат-Масис. С вершинами большой Арарат-Масис 5165 метров и Малый Арарат 3925 метров. Знаменитые другие вершины армянского Нагорья Нехмасик, Сипан 4434 метра возвышается к северу от озера Ван и Арагац 4095 метров. Другими высокими вершинами Нагорья являются Качкар, Kapudjuk, Ashdah, ishkhanasar, Tondrak, Artos, rømbasar, Maravasar, Germagan, Samsar, khustup, Sermans, Burakan, Mandur, Maimek, Nemrut, Marutasar, Andokasar, Tegenis, Simsar, Arailer. Дизапайт и другие. Гидрография. С армянского Нагорья берут начало крупнейшие реки Передней Азии. Ефрат и Тигр текут к Персидскому заливу. Кур и Аракс – к Каспийскому морю. Джахан – Пирам к Средиземному морю. Чорох и Гайл – к Черному морю. Ефрат образуется из двух рукавов – западного Ефрата и восточного Ефрата – Арацани. Геродот, описывая Вавилон, пишет, что через него протекает река по имени Ефрат, берущая начало в Армении. Это большая, глубокая и быстрая река. Историк также пишет о реке Тигр – которая течет из Армении. Тигр образуется из двух рукавов западного тигра, начинается из озера Цовк и восточного тигра Джер. Притоками Аракса, Ерасха являются Ахурян, Касах, Раздан, Зангу, Азад, тохмут Арпа, Кармиргет, Воротан, Каркар. Из правобережных притоков реки Кур наиболее значительными являются Алгет, Храм, Суртагет, Ахстев, Тавуш, Тарту, Тартар. Воды двух крупнейших озер Армянского Нагорья, Вана, называемого также Море Базнуняц и Урмии, Капутан, Настолько соленый, что лишь в первом водится рыба-тарех. Озеро Сиван, Гегамское море, является одним из крупных высокогорных пресноводных озер мира. Издревле Сиван славился рыбой Ишхан, местный вид форели. Из других озер Нагорья наиболее значительными являются Цовк, Гайлату, Арчишак, Парваня. Есть также и некоторые мелкие озера, расположенные в кратерах потухших вулканов. В Армении с древних времен было развито рыболовство, а также речное и озерное судоходство, о чем свидетельствуют материалы археологических раскопок. Как пишет Геродот, речные суда, на которых из Армении совершались плавания вниз по реке Вавилон, Совершенно круглые и целиком сделанные из кожи. В Армении нарезают ивовые прутья для остова корабля. Снаружи остов обтягивают плотными шкурами наподобие круглого днища корабля. Они не расширяют кормовой части судна и не заостряют носа, но делают судно круглым, как щит. Затем набивают все судно соломой и, нагрузив, пускают плыть вниз по течению. На этих судах в основном перевозили сосуды с вином. Климат, растительный и животный мир. Климат армянского Нагорья резко континентальный. Зима холодная, лето жаркое и сухое. Соответственно рельефу и климату его растительный и животный мир выделяется разнообразием и зональностью. Лорийское, Ширакское и Карское плоскогорья покрыты горными степями, большая часть которых занята пашнями злаковых культур. Армения является родиной культурной пшеницы. В лесах Армении растут сосна, кедр, бук, клен, дуб, ель и так далее. В древности в Армении проводились также искусственные лесонасаждения, часть которых сохранилась до наших дней. В природе Армении особое очарование придают тополь и ива. Из фруктовых деревьев распространены абрикос, персик, груша, яблоня, Пшат, Лох, Тута, Орех. В плодородной Араратской долине издревле возделывается виноград. Мужская, Харберцкая, Багриванская, Ерзенкайская, Ширакская долины известны земледелием и садоводством. Большинство древних и средневековых столиц Армении Армавир, Ервандашат, Арташат, Вагаршапат, Двин находились в Араратской долине, которую Мовсес-Хорен-Аци в V век красочно описывает вместе с горой Арарат. Историк пишет, что эта восточная долина, огражденная высеченными горами и пересекаемая журчайшей рекой Ерасх, текущей с запада, как бы запрокинута навзничь, простираясь далеко в сторону восхода солнца. У подножья гор бьют во множестве прозрачные ключи, которые сливаются в спокойные реки. Они окаймляют подножье гор и края долины, подобно юношам, обхаживающим молодых дев. А южная гора... Устремленная к солнцу белоснежной вершиной, круто вздымающейся с земли и постепенно переходящей в пик, окруженная, как выразился один из наших трехдневной для крепко подпоясанного ходака дорогой, поистине подобно старцу посреди младших гор. В Арарадской долине расположена нынешняя столица Армении Ереван. Животный мир Армении представлен большим разнообразием млекопитающих, пернатых, присмыкающихся, насекомых, а реки и озера, кроме урмии, рыбой. Из млекопитающих встречаются дикая овца, муфлон и коза, серна, кабан, пятнистый олень, медведь, волк, барс, лисица, еж, заяц, камышовый кот, пятнистая гиена и другие. В древности в некоторых районах Нагорья встречался лев. Из пернатых распространены орел, ястреб, куропатка, перепел, жаворонок. Присмыкающиеся представлены змеобразной и зеленой ящерицами, некоторыми видами ядовитых змей. В горных районах Армении издревле культивировалось пчеловодство. Мед был важным продуктом в рационе питания армян, о чем свидетельствует ксенофонд и мовсес Хоренаци. Красочность растительного мира страны дополняется разнообразной расцветкой порхающих бабочек. Противоположность этому полям и садам большой вред наносили некоторые виды саранчевых. В Средневековье крестьяне даже были обязаны уничтожать их в качестве повинностей. На корнях злаковых культур обитает армянская красная кошениль, вортан кармир. Из нее изготовляли краску красная кошениль, которая в древности и Средневековье была известна под названием армянская краска. Природные ресурсы Недра Армении богаты полезными ископаемыми. Из разнообразных горных пород Армении камень изревли является важным материалом строительной и хозяйственной деятельности жителей страны. Обсидиан применялся для изготовления орудий труда а также в качестве сырья или готовой продукции, вывозился в страны Месопотамии и Ближнего Востока. Наличие разнообразных горных пород – туф, базальт, мрамор, гранит – способствовало формированию особого колорита армянской архитектуры. Армения была одним из ранних центров металлургии – медь, бронза, железо. Горы страны богаты залежами меди, молибдена, в районах Каджарана, Агарака, Алаверды, Капана, Аргана. Серебра, золота, в районах Спера, Зода, свинца в Бахке, железо в Роздане, Корби, Ахзники. В Кохби на Хаджеване, Аване есть соляные копи. Многие минеральные источники армянского Нагорья обладают целебными свойствами джермук, Арзуны, бжни и другие. Залежи угля местного значения известны в бассейнах рек Чорох, Ахстев, Дебет, в районе водораздела озера Ван и озера Урмия. Из Армении, согласно Плинию, I век, Вывозилась также синяя краска, которую изготовляли из минерала разновидность Лазурита, известного под названием Армянский камень Армениум. Согласно Страбуну, в Гаваре Спер добывали так называемый сандык, который также назывался армянской краской, и был похож на пурпур. Историко-географическое положение Армении Об исторической географии Армении подробные сведения содержатся в Ашхарацути, географический атлас мира Мовсеса Хоренаци, пятый век, и его продолжателя Анания Ширакаци, седьмой век. В нем, наряду с географическими и картографическими сведениями, Касающимися стран Азии, Европы и Ливии подробно описывается исторически сложившееся административно-политическое состояние территории Древней и ранней средневековой Армении, в границах Великой Армении и находившейся к западу от нее Малой Армении. Великая Армения состояла из пятнадцати областей, провинций. Næhængjøv, Ashkarov, æhængjøv, Væsøk Tsopk, ærmænie, Tsobk, Ağznik, Turebjeran, Tavruberan, Mok, Kortjæk, Noshirakan, Parskahajk, Vaspurakan, Sjunik, Arcah, Utiik, Pajtakaran, Taik, Gugark, Ayrarad. Территория Великой Армении составляла более 312 тысяч квадратных километров, а Малой Армении 68 тысяч квадратных километров. В настоящее время Республика Армения вместе с Нагорно-Карабахской Республикой горная часть Ашхара-Арцах расположены в северо-восточной части Армянского Нагорья.